Глава 14 Влас и Варвара шли по узкой и темной аллее. Кое-где раздавались голоса, мелькали бенгальские огни. Возле старого большого корпуса выставочного комплекса роилась куча народа. Люди смеялись, приплясывали и пили шампанское. Веселье било ключом. Власу и Варваре тут же подали по пластиковому стаканчику с налитым до краев шампанским. Пузырьки выпрыгивали наружу и щекотали руки и нос. «Здравствуйте. Мы вот тут, с фабрики на фабрику. Мы вот к шефу». Растерялся Влас от такого количества людей, совершенно ему незнакомых. «Конечно-конечно. Всех ждем». Их радостно втянули в разноцветную массу хоровода. «Видишь шефа?» — спросила Варвара, тоже опешившая от радуши шоколатье. «Грузимся в автобус. Немедленно. Друзья, все в сборе», — гаркнул громкоговоритель. Народ захлопал в ладоши, разбрызгивая шампанское, и рванул за здание. Влас и Варвара оказались замкнутыми в толпе. Их просто понесли по течению. «Куда мы? Что это?» – недоумевала Варвара, понимая, что Влас не может ответить. «Кажется, мы куда-то едем». В толстых линзах застыл немой вопрос. «Корпоративчик с выездом? Меня не предупредили. Не выпрыгивать же из автобуса». «Чего теперь? Пришли уже. Значит, поедем». «Где наша не пропадала?» «Странно. Нас никто не знает. Общаются так, словно мы приятельствуем сто лет», — пожаловался Влас. «Это хорошо или плохо? По-моему, прекрасные люди. Ты бы присмотрелся. Тебе с ними работать. А шеф может ждать и по месту назначения», — отозвалась Варвара. Они обошли вокруг здания и вышли на большую заасфальтированную стоянку, где ждали два автобуса. «Загружаемся. Не задерживаемся», — Подгонял смеющихся людей голос, усиленный громкоговорителем. И женщины, и мужчины запрыгивали в автобусы с криком. «С Новым годом! С новым счастьем! Давайте радоваться и бузить! Скоро начнется веселье!» Варвару кто-то подхватил под руки и закинул в автобус, словно щепку. «Давай-давай! Ой, какая легкая и симпатичная! Хорошее у нас пополнение! Молодой человек, вы тоже заходите! Какие у вас смешные очки! Надо же!» «Смотрите, найдите свою девушку, не промахнитесь. Ха-ха-ха!» Варвара с Власом уселись в конце салона. «Девочки у окна, мальчики у прохода. Все как в детстве». «А куда мы едем?» – спросил Власу у парня, расположившегося позади. «Это всегда сюрприз, но всегда классно!» – загадочно ответил тот. «Отвезем вас в лес и съедим там!» – загоготал кто-то сбоку. «Шутка! Ребята, праздник! Расслабьтесь!» По проходу продвигался грузный мужчина в лыжной шапочке-петушке «Олимпиада-80». Он наполнял всем стаканы советским шампанским. За ним шла пышногрудая женщина, забирала пустые бутылки и подавала новые. «Не дать не взять» — Анка-пулеметчица, подающая Чапаеву патронные ленты. «Я не хочу», — пискнула Варвара, но тут же была прервана и осуждена общественностью. «Этот ответ не принимается». «Сегодня Новый год, праздник, и новогодний напиток должен литься рекой. Если сегодня никому не выбьет глаз пробкой от шампанского, значит, ночь пройдет зря. Шутка!» «Но я выпила уже достаточно», – не сдавалась Варвара, про себя отметив, что слово «шутка» здесь повторяется очень часто. «Ребята, внимание! В нашем дружном коллективе появилась нехочуха. Кто любит погорячее?» Присвистнул толстяк и налил ей полный стакан. Затем нагнулся, колыхнув огромным животом, и прошептал. «Люблю строптивых девочек». Потом он подмигнул в ласу и наполнил его стакан шампанским. Усмири свою сучку!» Буркнул толстяк и двинулся дальше по проходу. «Друзья, налетай, выпивай. Закусывать потом будем. Дин-дин-дон, дин-дин-дон. Кому пописать в стакан с жидкостью с пузырьками?» Варвара посмотрела в часто моргающие глаза власа за толстенными стеклами очков. «Ты это слышал? Надеюсь, думаешь то же, что и я? Омерзительно! Чего он так со мной разговаривает? Какое имеет право? Какая я ему сучка? Сволочь! И главное, все смеются. Что это за плоские шуточки? Я к такому обращению не привыкла. Хорошо, что не я буду здесь работать. Забей! Дернул плечом парень. «Они тут все чудные!» «Что? Что значит «забей»?» «Забей. То есть, не обращая внимания. Есть такие отморозки. Он не со зла. Просто манера общения такая. Или развезло по пьяни». «И ты его оправдываешь?» Чуть не взвизгнула Варя и сунула спутнику свой стакан с шампанским. «Пей. Я не хочу водичку написанную». Она со злостью отвернулась к окну. Автобусы выруливали со стоянки. «Варя, не сердись. Что я могу сделать?» «Встать и набить ему морду? Ты этого хочешь? Мы здесь вроде не для того». «А почему бы и нет? Заступился бы, сделал замечание». «Ты забыла, что мы здесь, чтобы помочь Габриэлю в расследовании? Нужно выяснить, есть здесь виновные в покушении на меня или нет. А как мы это выясним, если нас сейчас же вышвырнут из автобуса, и мы так и не вольемся в коллектив? Может, у них такой корпоративный стиль?» Варвара хоть и дулась, но признала, что в словах Власа есть доля истины. «Ладно, сама напросилась. Но если меня и дальше будут оскорблять, не валюсь я в коллектив. Лучше тебе тогда будет скинуть меня и продолжить вливание в одиночку». «Нет уж, один я с этими жизнерадостными ребятами не останусь». Влас испуганно глянул на Варвару. «А ты, батенька-трус, за подолбабы прячешься?» «Есть немного». «Не очень хорошо ориентируюсь в чужих коллективах. Я вообще человек замкнутый». «Да ты совсем не ориентируешься. Ни единого слова не можешь сказать. Только глазами хлопаешь». Автобус продолжал набирать скорость. Вечерние улицы были полупустыми, дороги тоже. В пути их развлекали музыкой, пением, выпивкой и прочей лабудой. Пошлые и скобрезные анекдоты. «Здравствуйте. Вы новенькие? Что-то мы вас не видели раньше». Поинтересовалась добродушная, пышущая здоровьем женщина, сидящая через проход. «Нас знает шеф!» Набрала воздуха в легкий влаз. «О, шеф! Шеф всех знает! Давайте знакомиться! Меня зовут Люба, а это Павел», представила толстушка своего соседа. «А я Варвара. Это Влаз». Люди искренне улыбались, но разговор явно не клеился, и Варвара сделала вид, будто задремала. Соседи отстали, занялись более приятным для них делом, принялись целоваться. Автобусы один за другим выехали из Москвы и погнали по шоссе в сторону области. «Вот ведь попали. Как потом назад добираться? Неизвестно, куда и насколько едем», — спросила Варвара. «Так нас же и назад отвезут», — пожал плечами в лаз. «Все равно я не планировала выезжать из Москвы. Хотела быстрее вернуться домой». «Я тоже не планировала». «Видишь, как все получилось?» Варвара нервничала, а они отъезжали все дальше и дальше. Варя встала и дошла по проходу до первого ряда. «Эй, толстяк, плесника шампанского!» Она решила перейти на его манеру общения. Толстяк оторопел. «Ого, наша недотрога! Что произошло? Укачала птичку?» «Настроение ухудшается. Еще хуже, чем было? Не может быть!» Округлил он глаза. «Вот-вот!» «Куда это мы так далеко едем в праздничный вечер?» «Только и остается, что залить глаза жидкостью с пузыриками. Так принято у вас говорить». Толстяк хмыкнул. Варвара облегченно вздохнула. Видимо, разгадала стиль его поведения и царящую в коллективе атмосферу. Мужчина налил ей шампанского. «Вали на свое место. Шляться по салону нельзя». И тут толстяк шлепнул ее по широкой ладонью. Варвара вздрогнула, но сдержалась. «Шалун!» — игриво махнула она рукой. «Проказница!» Варя дошла до своего места и плюхнулась рядом с Власом. «Этот жирный, форменный маньяк. Есть немного, по нему видно. Какое немного? Он нащупал мне заднюю часть, словно я породистая кобыла». «Эй, шеф, остановиться бы!» — раздалось с галереи. «Столько выпито, не доедем. Туалетов нет, есть лес». Гаркнул полный мужчина и попросил водителя тормознуть. «А теперь все на улицу. Разбиваемся на группы. Каждая группа рисует свою букву, чтобы в итоге получилось. С Новым годом!» – прокричал толстяк. Все дружно засмеялись. Варваре это больше напомнило лошадиное ржание. «Я так и знала, что этим закончится. Какой кошмар! Просто нереальный Новый год!» «А как будут писать девочки?» – послышалось неподалеку. «Девочки могут пописать на точку от восклицательного знака после «С Новым Годом»,» — предложила Варвара. «Много-много точек, чтобы не последний год», — согласился Толстяк. «А ты прыткая на язычок новенькая. Надеюсь, и в постели такая же». Варвара выразительно посмотрела на Власа, мол, что и требовалось доказать. «Какое вам дело, какая я в постели? Вас это не касается». «Пока не касается». Многие покинули автобус ради новогоднего аттракциона. Варя посмотрела на Власа, словно уменьшившегося в размерах. «Ну, тоже не хочешь? Иди!» «А ты не убьешь меня?» «Тьфу!» Варвара нервно отвернулась к окошку и тут же закрыла лицо руками. Автобус снова трясся по дороге. Варя грызла угол шарфа, а Влас пытался с ней объясниться. «Я вышел. Хотел сделать это по-тихому за сосной» а они заставили меня принять участие в создании буквы «Г». И так дружно кричали «Ещё! Ещё! До последней капли!» «Избавь меня от подробностей!» – дёрнулась Варвара. «Я к тому, что эти ребята и правда ненормальные. Надеюсь, когда всё закончится, я спокойно вернусь к Нектарию. Не сработаюсь с этими психами, даже если меня снова захотят убить. Может, Габриэлю позвонить?» – вздохнула Варвара. «Что, кто, о чём, а она всё о нём». «Зачем? Что мы ему скажем? Что влезли в тёплую компанию к каким-то чокнутым? Он далеко, и нам не поможет. Ему даже посоветовать нам нечего. Давай уж развлечёмся. Если совсем не в моготу будет, не пойду к ним на работу. Пусть лучше убьют. Я тоже не привык к такому обращению», — в сердцах произнёс Влас. Варя смягчилась. Она поняла, что Влас — тоже пострадавшая сторона, и буква «Г» далась ему непросто.